А вот скоро мы и приедем в Москву. Как ты думаешь, какая она? Не знаю. Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому недетски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике. Ну, все-таки, как ты думаешь... Больше Серпухова или нет? Что? Меня Не, ничего. Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки? Говорил. Бабушка хочет совсем с нами жить. И все будем жить? Разумеется. Мы будем жить наверху в одной половине, вы в другой половине, а папа во флигеле. А обедать будем все вместе внизу у бабушки. Маман говорит, что бабушка такая важная, сердитая. Нет. Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая. Напротив, очень добрая, веселая. Если б ты видела, какой бал был в ее именины. Все-таки я боюсь ее. Да, впрочем, Бог знает, будем ли мы. Что? Ничего, я так. Нет, ты что-то сказала. Бог знает. Так ты говорил, какой был у бабушки бал. Да, вот жалко, что вас не было. Гостей было. Пропасть. человек тысяча. Ха, музыка генерала. Я танцевал. Катенька, ты не слушаешь? Нет, слышу. Ты говорил, что ты танцевал. А чего ты такая скучная? Не всегда же веселой быть. Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи по правде, а чего ты стала какая-то странная? Будто я странная. Я совсем не странная. Нет. нет. Ты, уже не такая, как ты уже не такая, как прежде. Прежде видно было, что ты прежде во всем видно с нами было, что Ты, во всем с что нами ты нас заодно. считаешь, как родными. Что ты нас любишь считаешь же, как, как родными мы. и любишь так же, как, как и мы тебя. Стала такая серьезная. А теперь ты стала такая серьезная. Удаляешься от нас. Удаляешься от нас. Совсем нет. Дай мне договорить, ты удаляешься от нас. Разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать. Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми. Надо бы когда-нибудь и перемениться. Для чего же это надо? Ведь не всегда же мы будем жить вместе. Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом. А с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще бог знает, сойдутся ли они. Кроме того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся. «Вы богаты, у вас есть Петровская, а мы бедные, у маменьки ничего нет». «Вы богаты, мы бедны». Эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне тогда необыкновенно странными. Бедными, по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие и мужики. И это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну. Иначе быть не могло. Теперь же тысячи новых неясных мыслей касательно одинокого положения их зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку. — Неужели точно ты уедешь от нас? Как же это мы будем жить, врозь? Что же делать, мне самой больно? Только ежели это случится, я знаю, что я сделаю. В Актриса пойдешь. Вот глупость. Нет, это я говорила, когда была маленькой. Так что же ты сделаешь? Пойду в монастырь. И буду там жить. Буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке. Случалось ли вам в известную пору жизни вдруг заметить, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества». Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего общего не имеющих с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как узнал это теперь, не сознавал, не чувствовал мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые проходят другие умы, чтобы приобрести то же самое убеждение. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удоставили нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас. И из этого вопроса возникли другие, как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают и так далее, и так далее. С приезда в Москву Перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стало еще ощутимее. При первом свидании с бабушкой, когда я увидал ее худое морщинистое лицо и потухшие глаза, чувства подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием. А когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, сострадание заменилось во мне даже чувством любви. Папа, который в Москве почти совсем не занимается нами и с вечно озабоченным лицом приходит только к обеду, в черном сюртуке или фраке, вместе со своими большими воротничками-рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумной охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иванович, которого бабушка называет дядькой, и который вдруг, бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нетяным пробором почти посередине головы, стал казаться мне странным и смешон, как никогда прежде. Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда. У них и у нас уже есть свои секреты, они как будто гордятся перед нами своими юбками, которые стали длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что сразу стало видно, что мы не в деревне. И теперь все пойдет иначе. Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи. Мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего, но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Больше всего меня мучило то, что Володя, как мне казалось, понимал меня, но старался скрывать это. Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу. Может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно-откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему. Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик. В это время Володя вошел и заметил расстройство в симметрии разнообразных украшений его столика. Кто тебя просил трогать мои вещи? А где флакончик? Непременно ты... Да, Не... нечаянно уронил он и разбился. Что ж за беда? Сделай милость. Никогда не смей прикасаться к моим вещам. Пожалуйста, не командуй. Разбил, так разбил. Что ж тут говорить? Да, тебе ничего. А мне чего? Разбил? Да еще и смеется. Я такой несносный мальчишка. Я мальчишка, а ты большой да глупый. Не намерен с тобой брониться. Убирайся. Не толкайся? Убирайся, сказал! Ах так? Так вот же тебе! Что ты наделал? З зачем ты перевернул стол? Отвратительный мальчишка. А затем, что пусть все, все твои побрякушки разлетятся вдребезги! Побрякушки? Да будет тебе известно, что все они из фарфора и хрусталя. Ну и что? А то, что уходи с глаз моих, пока я тебя не приколотил! Ну и уйду! Ну теперь, наверное, все кончено между нами. Мы навек поссорились. До вечера мы не говорили друг с другом. Я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться. Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Николенька, полно сердится! Извини меня, ежели я тебя обидел. Руку! Прости, прости меня, Володя. Ну, полно, полно. Но ни одна из перемен, Проишедших в моем взгляде на вещи, Не была так поразительна для самого меня, как-то вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть женщину, от которой могли зависеть в некоторой степени мое спокойствие и счастье. Однажды я заметил на лестнице странную возню. Разумеется, мне захотелось знать, что это, и я прислушался. Пас, что вы балуетесь? А как Мария Ивановна придет, разве хорошо будет? Забудь эту несносную мими, не придет Иди сюда, ближе блин. Ну, по дороге суете, бесстыдник <свят> Почему же бесстыдник? Всего лишь ценитель <свят> женской красоты Ну, знаем мы вас, ценителей, допустите да же Ну, не уходи, Маша Вот, наказание, ну, что же вы, в самом деле, пристали <свят> ко мне? Идите отсюда, шалунная А чего вот Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится Такая сладкая «Всё довольно с вас!» Не могу выразить, до какой степени изумила меня эта сцена. Однако чувство изумления скоро уступило место сочувствию поступку Володя. Мне невольно захотелось подражать ему, но я никогда не мог принудить себя к этому. Я был стыдлив от природы, и стыдливость моя ещё увеличивалась убеждением в моей уродливости. «Ну что, если б я пришел наверх и так же, как Володя, захотел поцеловать Машу? Она хоть и горничная, но очень хороша. А я? Что я сказал бы со своим широким носом и торчащими вихрами, когда б она спросила, чего мне нужно?» «Я был убежден» что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее. Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению». Утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен То и старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью Которыми на моих глазах пользовался Володя И которым я от души завидовал И напрягал все силы своего ума и воображения Чтобы находить наслаждение в гордом одиночестве Я придумывал всякие занятия, в том числе и небезопасные Боже мой! Порох! Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом? Погубить всех нас? А ну, посторонитесь! Все! Все! Это всего лишь дробь, Мария Ивановна! Зачем так кричать? Да я... Да я растопчу сейчас всю эту гадость! Вот! Вот! Но этого делать нельзя! Может произойти взрыв! Ага! Признались, что опасно? Из чего выдумали, а ведь я могла бы и не оказаться здесь в эту минуту. И что же? Михей! Михей! Что прикажете? Надо непременно выбросить весь этот порох куда-нибудь подальше. Или вот, всего лучше, в воду. В воду, значит. Ага, ага. Да-да, именно в воду. Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать Любому терпению есть предел И я буду вынуждена поставить, наконец, вопрос Когда папа пришел из флигеля, и мы вместе с ним пошли к бабушке Мими уже сидела в ее комнате около окна И с каким-то таинственно официальным выражением Грозно смотрела мимо двери В руке ее находилось что-то, завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь, и что бабушке уже все известно. Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьян с путешественник, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа. «Как себя чувствуете нынче, мама? Хорошо ли почивали?» Прекрасно, мой милый Вы, кажется, знаете, что я всегда совершенно здорова Что ж, хотите вы, Гаше, дать мне чистый платок? Я вам подала, вот он Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая Этот вас устроит? Да ведь это тот же самый платок Ну, будет ей сейчас Когда же вы мне натрете табак, моя милая? Время будет, натру Странно Бабушка будто и не заметила. «Что вы говорите?» «Натру нынче». «Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали, я бы давно вас отпустила». «И отпустите, не заплачут». «Видите, мой милый, как со мной говорят в моем доме?» «Позвольте, мамон, я сам натру вам табак». «Нет уж, благодарю вас. Она ведь от того так и груба, что знает, никто кроме нее не умеет стереть табак так, как я люблю». Вы знаете, мой милый, что ваши дети, нынче чуть было дом не сожгли. Как? Но это вовсе не... Ну, бабушка вы... Мими, покажите, чем они играют. Вот! А -а -а. Да это дорога. Мама, это совсем не опасно. Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите. Только я уж слишком стара. Дети. Где вы это взяли? И как смеете шалить такими вещами? Мы, папа, хотели только. Нечего их спрашивать, а надо спросить их дядьку, что он смотрит. Вот-вот. Вальдемар сказал, что сам Карл Иванович дал ему этот порох. Так? Так. Но что же тут? Ну, видите, какой он хороший. И где он, этот дядька, как его Пошлите его сюда. Я отпустил его в гости. Это не резон. Он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши. И я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня. Но, кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не дядьку немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничего научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, теперь некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите. Я давно уже думал об этом и хотел посоветоваться с вами, Мамон. Не пригласить ли нам сан который теперь по билетам дает им уроки? И прекрасно. Прекрасно сделаешь, мой друг. Сан-Жером, по крайней мере, гувернер, который поймет, как нужно вести детей из хорошей семьи, а не простой дядька, который годен только на то, чтобы водить их гулять. Я завтра же поговорю с ним. И действительно, через два дня после этого разговора Карл Иванович уступил свое место молодому щеголю-французу. Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иванович должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне. И мысль, что он больше не будет ни бронить не останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо напомнило мне о предстоящей разлуке. Мне стало грустно. Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович. Бог все видит и все знает. И на все его святая воля. Да, Николин? Моя судьба ⁇ быть несчастливым с самого моего детства и покроповую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не есть здесь, а оттуда.